Какой переполох, повторил Карл IX. Анри, твою жену на полу. Идём со мной заканчивать ужин в другом месте. Сегодня я к учу с тобой. Неужели, сир, сказал Генрих, ваше величество делает мне честь? Да, моё величество делает тебе честь увести тебя из Лувра. Марго, одолжи мне его. Завтра утром я тебе его верну. Что вы, братц, ответила Маргарита, вам не требуется разрешения, здесь вы хозяин.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 И жаль, что нет. А то бы я имел честь его представить вашему величеству вместе с его другом Сьеко Кунасом. Они неразлучны и оба служат у герцога Алансонского. Так-так, к -так, знаменитого стрелка, ответил Карл. Ну хорошо. Потом спросил, насупив брови: "А этот Лямоль, не гугенот?" "Обращённый сир", ответил Генрих. "И я отвечаю за него, как за себя". «Если вы, Анрио, после того, что вы сегодня сделали, отвечаете за кого-нибудь, то я не имею права в нем сомневаться. Но все равно мне бы хотелось посмотреть на этого мсье де ля моля. Но посмотрю когда-нибудь в другой раз». Еще раз оглядев своими большими глазами комнату, Карл IX поцеловал Маргариту и, взяв под руку короля Наваррского, увел его с собой. У выхода из Лувра Генрих хотел остановиться и сказать что-то часовому. "Идём, идём, не задерживайся", онрё сказал Карл. "Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня тебе вреден, так верь же мне, чёрт тебя возьми". "Свитая пятница", подумал Генрих. "А как же дому ей, что будет с ним и меня в комнате, ведь он один? Хорошо, если воздух Лувра вредный для меня, не окажется еще вреднее для него. «Да, вот что!» — сказал Карл Девятый, когда они прошли подъемный мост. «Тебе ничего, что молодцы герцога Алан Сонского ухаживают за твоей женой?» «В чем это выражается, сир? А разве этот мсье Коконас не делает глазки твоей, Марго?» «Кто вам сказал, сир?» «Да уж говорили!» — ответил король. «Простая шутка, сир». «Мсье Коконас делает глазки, это верно, но только герцогиня Неверской». «Вот как!» «Ручаюсь вашему величеству, что это так». Карл девятый расхохотался. «Ладно, — сказал он, — пусть теперь герцог Гис начнет мне сплетничать. Я ему утру нос, рассказав проделки его невестки». «Впрочем, — сказал, подумав Карл, — «Я не уверен, о ком он говорил, о мсье Коконаси или о мсье де ля Молли?» «Ни тот, ни другой, сир», — ответил Генрих. «За чувства моей жены я отвечаю». «Вот это хорошо, Анрио!» «Хорошо», — сказал король. «Люблю тебя, когда ты такой. Клянусь честью, ты молодец. И думаю, что без тебя мне будет трудно обойтись». Сказав это, он свистнул особенным образом, —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 Нет, нет, ответила герцогиня Н наверская, я натерпелась такого страха. Да здравствует домик в переулке Клошперсе. Туда не войдёшь без предварительной осады. Там наши молодцы каваллеры имеют право пустить в ход шпаги. Мисс Экуна, что вы ищете в шкафах и под диванами? Ищу мы его друга Лямоля, отвечал пьемонтец. Поищите лучше около моей аппетивальни, сказала Маргарита. Там есть такой кабинет,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 Правда? Да уж говорю тебе, кроме того, он сделал мне честь, посмотрев на меня искоса, когда узнал, что я на службе у герцога Алансонского, и совсем косо, когда узнал, что я твой друг. Неужели ты думаешь, что ему говорили обо мне? Боюсь, не наговорили ли чересчур много? «Но дело сейчас не в этом. По-видимому, наши дамы собираются совершить паломничество на улицу Руа-де-Сесиль, а мы будем конвоировать паломниц». «Нельзя, ты же сам знаешь». «Нельзя? Почему?» «Ведь мы сегодня дежурим у его королевского высочества». «Дьявольщина, верно! Я все забываю, что у нас есть чины, и мы имели честь сделаться из дворян лакеями». Друзья подошли к королеве и герцогине Новерской и сказали, что они должны быть при герцогихе хотя бы в то время, когда он будет укладываться спать. Хорошо, сказала герцогиня Новерская, но мы уходим из дому. А можно узнать куда? спросил Коконас. Вы слишком любопытны, ответила герцогиня. Оба молодых человека раскланялись и со всех ног бросились бежать наверх. Герцегу Алансонскому. Герцик был в кабинете и видимо ждал их. Ай-ай, вы очень запоздали, господа. Только что пробило 10, ваше высочество. Герцик вынул из кармана часы и посмотрел вверно, сказал он: "Но в Лувре уже все легли спать". "Да, ваше высочество, и мы к вашим услугам. Прикажите впустить в покоивальную вашего высочества дворян дежурных при вашем отходе ко сну".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 Еге, сегодня, как видно, весь Лувр не ночует дома, шипнул кокоナス на ухо ля молю. Все беса празднуют. А чем мы хуже? И молодые люди, прыгая через ступеньки, взбежали к себе наверх, схватили ночные шпаги и плащи, кинулись вслед за своими дамами и нагнали их на углу переулка Коксент Оноре.